И через два часа смышленый парнишка пришел и сказал, что нашел ее. Я взглянул на принесенную им булавку и сказал, «В моей конторе нет места для дураков. Убирайся отсюда и держись подальше от конторы». «А почему он был дураком? И как вы узнали, что это не ваша булавка?» Джейкоб щелкнул пальцами. «А как вы отличаете своих детей от чужих? Если вы имели что-то в своем распоряжении в течение сорока с лишним лет, то вас никто не обманет» а он оказался дураком, потому что принес мне совершенно новую булавку из упаковки, решил, что очень умный, и добился только того, что его уволили. — Но вы все же получили ее назад. Джейкоб осторожно приколол булавку к ласкану пиджака. — Да, я заплатил за нее женщине-вымогательнице 500 фунтов. — Я бы заплатил и вдвое больше. Она думала, что обошла меня, но я отыгрался. Никто никогда не мог меня обманывать безнаказанно. Это слишком долгая история, чтобы ее сейчас рассказывать. Итак, мы разобрались с потомками Мэтью, Марка, Мэри и Люка. И теперь обратимся к близнецам Джоанни и Джону. Ну, Начнем с Жанны. Ее судьба довольно интересна. Она ушла замуж за человека по фамилии Хиггинс. Да. А ее дочь вышла замуж за человека по имени Кастелл. Фогерти – Кастела, отец которого был португальцем, а мать – ирландкой. Да, а я выбрала одного из внуков по линии Хиггинсов Джона Хиггинса, плотника по профессии, свободное время читающего проповеди прихожанам. Ну, я также выбрал его, а также Кастелов. Я сказал, что не собираюсь иметь дело с кем-нибудь из моего поколения. Они являются исключением, подтверждающим правила. Я выбрал их, потому что все они будут под рукой. А теперь номер семь, Джон. Я выбрал его внука, Джереми Тавернера, служащего в регулярных войсках. Капитана Джереми Тавернера. Затем номер восемь, Экц. Старый Джереми взял имена всех детей из Библии. И я выбрал его внучку по имени Джейн Хэрон. Она работает в магазине, примеряет платья и демонстрирует их, а толстые дамы и тощие старые девы думают, что будут в этих платьях выглядеть так же, как она. По крайней мере, дважды за сегодняшний день вы назвали меня сумасшедшим, Джон Тейлор, но я не так безумен, как эти женщины, которые ходят на демонстрацию мод и покупают одежду, демонстрируемую девушкой, имеющей фигуру, какой у них никогда не было и не будет. Ну вот и все претенденты. А я ухожу в соседнюю комнату. Вот вам генеалогическое древо, чтобы все было понятнее. Кстати, костылы не придут. У меня будет личная встреча с ними. Они ждут гостиницы, а остальные вот-вот подойдут. Интересно, кто из них яйца первым? Возможно, тот, кто беднее всех. Хотя люди такого сорта часто бывают гордыми. Бедность, жадность или, возможно, обычная пунктуальность любая из трех причин может привести Их сюда, минута в минуту. Ну, а теперь займитесь расстановкой стульев, чтобы я мог видеть и слышать сидящих на них. А вы спросите у них и скажете им все, о чем я попросил вас рассказать им. И к черту самого последнего!